Ленка поступила в педагогический институт, я собиралась в медицинский. Мы готовились пополнять ряды советской интеллигенции. У меня было одновременно два кавалера: один Гарик, весёлый и страшнеучий, готовый на всё, а другой красивый, но ускользающий, не идущий в руки. Его мама говорила: "Она затаскает тебя по комиссионным, а тебе надо писать диссертацию". Лемкина личная жизнь стояла на месте. У неё было по-прежнему сонное выражение лица, никакой заинтересованности. Любов шла мимо неё, не заглядывая в Ленкину гавань. Мой первый кавалер Гарик постоянно приходил в наш дом. Не заставал меня и садился ждать. Ленка его развлекала как умела, показывала альбом со своими рисунками. Её рисунки были однотипны: испанский и дальго с высоким трубчатым воротником, в большой шляпе и с усами. Лена рисовала только карандашом и только испанцев. Откуда эта фантазия? Я предполагаю, что в одной из прошлых жизней она была одним из них. Жила в Испании, и генетическая память подсовывала эти образы. Мой первый кавалер Гарик оказался настойчивым. Всё ходил и ходил, а меня всё не было и не было. И вот однажды я заявилась домой в полночь, распахнула дверь в комнату. Ленка и Гарик разлетелись в разные стороны дивана, целовались, поняла я. Ну и пусть. Потом нас обокрали. Какая-то пара попросилась переночевать. Они представились как знакомые знакомых. Простодушная мама, ничего не подозревая, пустила людей на одну ночь. А утром мама уехала на работу. Мы разбежались по институтам. А сладкая парочка всё упаковала и вывезла. Вечером пришли оперативники и увидели на подоконнике маленький топорик. Они показали его маме. Топорик предназначался мне или Ленке? Если бы мы вернулись не вовремя. Мама поняла, что легко отделалась, и обрадовалась. Однако всё, что было нажито: пальто, зимнее и осеннее, обувь, постельное бельё. Сколько карманов надо вышить, сколько сидеть, сгорбившись, чтобы восстановить утраченное. Мама плакала, но недолго. Моя мама, как кошка, могла упасть с любой высоты и приземлиться на все четыре лапы. каким-то образом она сосредоточилась, сгруппировалась, выпросила на работе пособие и шила нам новое пальто. Ленке фиолетовое, а мне цвета морской волны. Ленкино пальто прямого покроя шло мне больше, чем моё расклешённое. Я шантажировала сестру. Я говорила: "Дай мне надеть твоё пальто, иначе я пойду с Гариком на свидание". Ленка уходила, через минуту возвращалась, неся драгоценное пальто на руке. Кидала им в меня и говорила: "Бери, сволочь". Я наряжалась и уходила. Действительно, сволочь. В ту пору я постоянно смотрела на свое отражение в зеркале нашего шкафа. Я постоянно ходила с вывернутой шеей и не могла отвести от себя глаз. Я и сейчас помню себя, отраженную в зеркале, в югославской кофте и маленькой бархатной шляпке. Цветущая юность, наивность и ожидание любви. Любовь тем временем полыхала в Ленкиной душе. Она так же разговаривала, как Гарик, так же поворачивала голову, она в него перевоплощалась. Это называется идентификация «я». Ленкина «я» и Гарика слилось в одно общее «я». Он входил в наш дом, и дом тут же наполнялся радостью. Гарик воспринимал жизнь как праздник, карнавал, и сам был участником карнавала и заставлял веселиться всех вокруг. Я забыла сказать – Он был не только страшнючий, но был ещё талантливый, умный, яркий начинающий учёный. Почему я отдала его Ленке?